Стрелка. Но в тот день, когда нашли медный клад, Борька еще не ведал о скорой беде на переэкзаменовке и не думал об английском. Впрочем, и о мозаике они с Лодькой тогда больше не думали, уговорившись отложить это дело на потом. Теперь главными были медные трубки. Две из них совершенно прямые, с толстыми стенками, с калибром примерно в сантиметра являли собой идеальные заготовки для самодельных пистолетов. Смастерить поджигальники, когда появилась такая возможность, не упустил бы случай ни один нормальный пацан в славном городе Тюмень. К делу подошли обстоятельно. Отправились в сарайчик, где Лодькин отец в свое время устроил маленькую мастерскую. Лодька старался, чтобы сейчас был здесь, как при папе. Вернется и увидит, что все в полном порядке. На куске рельсы расплющили у трубок хвостовые концы. Лодька вытащил с полки ручную дрель. Сергей Григорьевич умел работать ею, несмотря на искоречную руку, и научил сына. В хвостах просверлили по три маленькие дырки. Потом Лодька притащил из кухни примус. В прошлом году он ещё опасался иметь дело с этой керосиновой кочегаркой. Вдруг рванёт» теперь действовал бесстрашно. Примус загудел круглым синим огнем. На конфорку поставили жестяную банку. В ней растопили кусочки свинца, которые нашлись в коробке с паяльником. Зажали трубки в слесарных тисках вверх дольными срезами. По специально изогнутому жестиному молотку налили в них небольшие порции свинца для прочности казенной части. Оба оружейника мастерили пистолеты впервые. Но не раз видели, как это делают те, кто постарше. Поэтому работали умело. Проволокой измерили внутреннюю длину ствола от среза до свинца. На этом расстоянии просверлили крохотные воронки запальные отверстия. Обычно их делали с помощью пропилов, пробивания гвоздем, а сейчас была дрель замечательная штука. Много пришлось повозиться с деревянными рукоятками. Пока выпили из доски, зачистили рашпилем наждачной шкуркой, пока прикрутили к ним стволы мелкими шропами и плотными витками алюминиевой проволоки, совсем завечерел. Солнечные полоски на земном полу стали оранжевыми. Лоть включил лампочку, охлопал сошно в древесную пыль, покачал в ладони готовый маузер. Во погрохаем! По правде говоря, раньше стрелять из-под ему не приходилось. Так видел со стороны, как полят другие. Сейчас побаивался, но не показывает же борки Борька потряс коробком спичек, ими недавно разжигали примус. Испытаем. как рассудил здраво. Сбегут соседи в этом испытание. Завтра у нас стрелки попробуем. Стрелкой называли... Глухое место позади Большого двора на улице Герцена, того, в котором обитали несколько Лодкиных приятелей, и в котором до лета 46 -го года жил он сам. Там часть собиралась компания со всего квартала, и старший, и младший. Эту укрытую от посторонних глаз территорию с одной стороны огораживала кирпичная стена городской пекарни, с противоположной двухэтажные бревенчатые сараи, ровесники старинного купеческого дома, С третьей – высоченный забор, за которым тянулась малолюдная улица Дзержинского, а с четвертой – могучие поленницы, сооруженные жильцами обширного двора. Кроме того, дрова были сложены вдоль стены, заборы и сарай. В холодные времена за ними сюда наведывались хозяева многочисленных печек, а летом почти никогда не заглядывали. Здесь, можно было без опаски резаться в чипку, дымить бычками, пить мечом а кирпичи и обсуждать дела, которые совершенно не касались взрослого населения. Штабеля сосновых и березовых поленьев прекрасно глушили звуки. Именно по такой причине. Эта квадратная территория, вытоптанная посредине, об по краям поросшая лопухами и густой городской ромашкой, получила свое название. Стрелка место, где стреляют. Здесь испытывали пугачи и поджиги с давних времен Штепцаны, с улицы Герцена, которые потом многие не пришли домой с войны. Память о них были надписи, выцарапаны на кирпичах Боба Кнопов, 1936. Сем плюс Тамара роняется Да, И что такого? но пасаран это память об испанской войне с мурзинцев я ухожу 15 августа 1941 про некоторых знали например про серегу старшего брата летописа шурика мурзинцева тоже не вернулся утром когда лодька и Борька объявились на стрелке здесь же собрались несколько человек Десятиклассники Атос и Лёшка Григорьев, а также конопаты только Сатин по кличке Синий. Человек вредный, но замечательный вратарь. Рашид Каюмов, Валерик Сидоркин и Гарик Логинов. Только и Рашид были приблизительно одногодками Лодьки и Борки. Валерик младше на год полтора. Гарик тоже, но оказался младше своих лет. Был Гарик тоненьким, дружелюбным существом с редкими золотистыми веснушками и пушистой желтой головой. Поэтому Гарик — фонарик. На первый взгляд эткий примерный мальчик с лямками крест-накрест и большими робкими глазами. А на самом деле человек удивительно храбрый. В разных рискованных делах и на футбольных площадках всегда впереди. Лодька тайно завидовал смелому характеру фонарика, а Борька его ясному голосу. Голос был не такой сильный, как у Борькина, удивительно чистый. Когда собирались на веранде Зины Каблуковой попеть разные любимые песни, фонарик в общем хоре всегда был заметнее, чем Борька. Атос и Лёшка возились с мячом. Только Синий хмуро поведал пришедшим, что за сутки мяч обмяк. В камере, как опасались, оказалась крохотная дырка. Ее обнаружили, засунув надутую камеру в железную бочку с дождевой водой. Бочка была у них пор вкопана у сарая под ржавой досточной трубой. Поставить заплату был раз плюнуть. Накачать мяч велосипедным насосом тоже минутное дело. А со шнурованием опять началась возня. Лешка и от дергали гнучью алюминиевую проволоку, что цедили сквозь зубы и косились на фонарика. то всегда разовел от крепких выражений. Лодька вынул из кармана сделанную вчера шнуровку. — Атос, попробуй этой. — Ух ты! — не скрыл удовольствие Атос. — Нашлись, наконец-то, люди с головой и руками! — возвестил Лёшка Григорьев и по-братски хлопнул Лодьку между лопаток. — Севкин, ты герой пятилетки! Безобидным прозвищем Севкин Лодьку часто звали здесь, на улице Герцена, помнили его прежнее имя. — Между прочим, шнуровку мы делали вдвоем, — слегка надувался Борька. — Да, да, мы вместе, — спохватился Лодька. — Оба герои, — согласился Лёшка, но на Борьку посмотрел без интереса, а на Лодьку — одобрительно. Он с давних пор сдержанно симпатизировал Севкину, потому что одно время они были соседями по квартире. Чтобы Борькин надулся еще сильнее, Лодька торопливо похвастался. — А еще у нас вот что? борь! «Доставай!» — и они разом вытащили из-под одинаковых пленялых ковбоек свое оружие. Конечно, их облепили со всех сторон. Атос глянул с высоты своего роста, взял в ладони оба пистолета, понюхал столы. «Не пробовали еще? Не-а! Вчера чуть не до ночи клепали!» — солидно разъяснил бойка Лодька полупросительно сказал. «Надо пальнуть!» Атос кивнул и прицелился поверх голов. Лодька смотрел на него без опасения. Пистолеты Атосу явно нравились, но о том, что он хочет их конфисковать, невозможно было и помыслить. Оружие — вещь непрекисновенная. — Каюм, дай спички, — велел Атос Рашиду Каюму. — Нет у меня. Не — верти задницы, и мы знаем, что ты опять куришь, — сказал Лёшка. Старшие следили, хотя не очень яно, чтобы мелочь шла и не слишком коптила легкий. Рашид медленно полез в карман рваных сатиновых шаровар. — А я маме скажу, что я спички, — встряла его девятилетняя сестренка Райк. Она появилась на стрелке вместе с малышом Славиком Тминовым и длинным, губошлёпистым Семёном Брыкальным по прозвищу Цюлюк. Эти сикем язык пообещал Рашид сестриц, но без лишней суровости. Он знал, что Райк не ябеда. Складным ножиком Валерки Сидоркина аккуратно соскребли на донышко мятой консервной жестянки серу с двадцати головок. тот решил, что подействовать на пистолет — безопасная норма. Оружие выглядело прочным. Всыпали боевые заряды в стволы и забили их тугими бумажными шариками, которые схатали из обрывков воздушного змея. Он валялся за полейницей. Здесь пригодился шомпол, который лодька с Борькой накануне смастерили из той же проволоки, что шнуровку. А пули-то? — спохватил Сидоркин. Обычно пули для такого оружия делали из толстых гвоздей, распиливая их на кусочки. Но сейчас не было под руками ни гвоздя, ни напильника с кусачками, и Севкин с Борькой, не подумали об этом, заранее растяп. Выручил церевую Полокоть запустил длинную лапу в карман замызганных необъятных шкер, вытащил несколько патронов от винтовки-малопульки. Никто не удивился, знали, что папаша Цурюка работает заведующим оружейной частью в стрелковой школе Досарма, которая рядом с мостом через лог надкосом. До Дом у него водились боеприпасы, то ли сэкономленные, то ли списанные за истекшим сроком годности. Любивший поддать, Брайкалин старший не всегда следил за сохранностью этого имущества, и, сынок, случалось, добывал патрончики для своих забав. — Не мог раньше-то появиться, — проворчал Атос. — Зарядили порохом они с печками. — Ладно, давай. Он и Лёшка крепкими своими пальцами вытащили свинцовые пульки из патронов, примерили к трубкам. — И ведь вот что удача! Пуля оказалась точно по трубочному калибру вошли в медные стволы без лишнего сопротивления, но с мягкой плотностью, как поршень. В проволочные скобки у запальных отверстий вставили обломки спичек с головками. Фонарик нетерпеливо пристроил на торчащем из полейницы кругляке жестянку. Тос и Лёшка одинаково покачали в ладонях пистолеты, тос взял в левую руку крабок. — Ну чего, порядка ради, — возмутился Лодька, — мы же должны первые... — Тихо, Севкин! — добродушно отозвался Лёш Григорьев. — Первыми стреляют взрослые. Испытание оружия всегда риск. — Думаешь, старики, — пробубнил Борг, А, скорее всего, тоже для вида. Наверное, он, как и лодька, был в глубине души рад. Пусть сперва полят опытные люди. А тос откинулся лба крыло волос, прицелился в жестянку с пяти шагов, поднял к запалу коробок... Славик Тминов бесстрашно, в том смысле, что не стесняется бояться, маленькому можно, воткнул в уши указательные пальцы. Райк прижал к ушам ладони. Гарик, словно подрос на тонких ногах, вытянул шею, аж засветился от храброго нетерпения. А то чиркнул коробком. Лодки и раньше, когда он видел стрельбу из поджигов, горение запальной головки казалось томительным и длинным, на самом деле... Маленькая, две секунды. Вот и ища шипучий звук по зминому заскользил в тишине. Лодька держал руки в карманах, чтобы не заткнуть, подобно Славику, уши. Кахнуло. Маленький Райк сел на корчике Сидевший на фанерном ящике, Славик воробушком упорхнул в подорожнике. Гарик восторженно подпрыгнул, остальные в навалившейся тишине смотрели сквозь синий дым на жестянку. Крестянка была на месте. «Наверное, дуло кривое», — заявил только Синий. «Сам ты кривой», — немедленно ответствовал Лотика, а Тос испытывал именно его пистолет. Реплика эта могла привести к небольшой кулачной стычке. не прощал необдуманных выражений, но Тос опять откинул волосы и небрежно разъяснил. «Ничего, ни у кого не кривое, просто я промазался с непривычки. Леш, давай». Он протянул крабок григою Теперь прицелился Лёшка, а Славик-тминов забыл заткнуть уши. Снова грянуло, банку снесло с кругляка. Все за ура! Славик на четвереньках подбежал к поленнице, отыскал жестяную мишень в траве и восторженно поднял над головой. В ржавом донышке, в самой середке, была дырка с рваными краями. Лёшка со скромным видом продавал ствол. Редкие на веснушки, вроде как у Гарика, победно злотились. Для новой стрельбы в пистолеты засыпали порох. Рассудили, что порции из патрона для одного выстрела будет в самый раз. Ведь винтовки-малкалиберки бьют такими зарядами, ого, с какой силой! Ну и пришла Борькина и на очередь. Лодька сейчас почти не волновался. И промазать не боялся, потому что вместо маленькой жестянки Валерий Сидоркин приспособил поломанный, ненадорванный воздушный змей из пожелтевшей тюменской правды. Изобразил на нем карандашном огрызком бандитскую рожу, страшную и забавную. Он, Валерка, был настоящий художник, хотя видом своим напоминал не юного живописца, а лохматого деревенского подпаска с картины известного художника, лодька не помню какого. Лодька храбро навел ствол на светлый пятно змеи и чиркнул. Пистолет выпалил, не так громко, как у Атоса, но все же крепко, и рук слегка толкнул назад. Зазвенел в ушах. С нескольких шагов было не разглядеть, есть ли в нарисованной роже пробоина. Однако оказалось, что есть. Правда, не в самой роже, а вот топыренном ухе, но все равно Лодька был доволен. За бумагой в срезе соснового полена он обнаружил круглую дырку. Пуля глубоко ушла в древесный торец, На миг стало почему-то зябка. Борька попал злодею в кривой зуб и был счастлив. Потом стреляли все по очереди. Лодька передал пистолет нетерпеливо танцующему фонарику, Борька синему, ну и так далее... Зарядов хватило даже подошедшим Шурику Мурзинцеву, однокласснику а и Лёшке, и Вовке не веру. Шурик сетовал, что не успел к началу и не может обо всем подробно записать в своей летписи «Раз прощ свидетелей», — утешила Вовка. Вовка, не веру, был на год старше Лотики, поэтому одинаково вписывался и в компанию старших, когда те собирались в ленинский сад на танцы или дымили беломорчиками, и в игры тех, что помельче. Сыщики-разбойники, прятатки, папа гонял и штандр. Младшие признавали его вроде как за командира, тем более что в Вовкином дворе располагался пустующий сеновал, убежище, где можно собраться в дождливую пору. У Вовки было солидное прозвище — Фома. Кто-то где-то когда-то услыхал, что была в человеческой истории такая личность. Фома неверующий. Обмолвался об этом однажды. Вот ими и прилепилось к Вовке. Он не возражал, потому что Вовок, видимо, невидимо, а Фома, похоже, один на всю тюмень. Кроме солидного прозвища было у Фомы немало и других достоинств, и в их числе умение делать великолепные рогатки. Из этих рогаток он с больших дистанций расшивал без промаха мелкие аптечные пузырьки. Чемпион был в таком деле. И потому рогатки считал оружием более удобным, эффективным, чем огнестрельные громохальники. В этом смысле он выразился и сейчас, хотя пальнуть из злодькиного пистолета не отказался и попал нарисованному злодею в левый глаз. На этом кончились заряды, вернее, кончились пули. В двух пустых патрончиках, из которых пули вынули в самом начале, оставался порох, но его просто сожгли, пфыкнули. Все в той же многострадальной жестянке. Опустевшие гильзы, пистончики бросили в крохотный костерок, они там безобидно щелкнули капсельной начинкой. После этого решили, что на сегодня стрельбы достаточно. Сели в траву у поленницы, сложенной вдоль кирпичной стены, пахло сухими дровами, теплыми кирпичами и не имеющей лепестков дворовой ромашкой, которой чуть-чуть различимый земляничный аромат, а еще чуть-чуть сгоревшим порохом. Висели над головами, набухшие солнцем ватные облака. Робко отсвиркал где-то одинокий кузнечик. Тишина после боя, вдруг усмехнулся Лёшка Григорьев. Пришла Зина Каблукова с черным котенком Бобой на руках, а поспешно спрятал только что вынутую папиросу. Зина поводила тросочкой по траве, где присесть. Шурик Мурзинцев торопливо подкатил к тебе березовый чурбак. Она улыбнулась, осторожно опустилась, вытянула больную ногу. «Ребята, в Комсомольском кино завтра Остров Сокрович пойдет. Может, насобираем на билет, чтобы все вместе?» Комсомольским в простой речи именовался кинотеатр имени 25-летнего ЛКСМ, то, что рядом с главным, с темпом. «Да ну, я его сто раз смотрел», — с длинным зевком сказал Синий. «Ну и что, его можно тысячу раз смотреть?» — сказал Лодька. — Там такие песни, — поддержал васидоркин Сидоркин. йо веселись, как черт, — деловито напомнил Вовка Неверов. — Это не самые лучшие там песни, — задумчиво сказала Зина. — Мне больше всех там нравится. Я на подвиг тебя провожала. Помните ее? — Я мотив помню, слова еле-еле, — признался Вовка. — Посмотрю опять, тогда вспомню заново. Остальные молчали. — Боря, Гарик, а вы помните? — спросила Зина. — Я помню, но петь я никогда не буду, — сумрачно отзывался Борька, — потому что она девчончи Ну и глупо, — огорчил Зин. Ну и что, что девчоночья? Она все равно про героев. Вдруг тихо проговорил фонарик, который обычно ни с кем не спорил. Он сидел, прижимаясь с теменем к дровяному торцу и смотрел куда-то перед собою вверх. Он, фонарик, был храбрый человек, не только в рискованных играх, но и вообще в добрых делах тоже. Он, видимо, понял, что здесь не хочется услышать эту песню, а, может быть, и еще что-то почуял, словно заглянул в недалекое будущее. Никто не просил фонарика, но он вдруг вздохнул и запел негромко, словно про себя. Я на подвиг тебя провожала, над землей угремела гроза. Я тебя провожала, но слезы сдержала, и были сухими и глаза. Никто не удивился. Просто все притихли и сидели осторожно, словно у каждого на руках был уснувший котенок вроде Зининого Боба. Даже Борька смотрел без сердитости. Я он так с Зиной думал Ну, Но, наверное, это от неловкости, чтобы не показаться чувствительным. А если что-нибудь случится, ну, тогда... Если ранили друга, он ведь тоже бросится на помощь. Ты в жаркое дело, отважно и смело, иди, не боясь ничего. В кино сходили через два дня. Всей компанией, даже синий пошел, потому что одно дело смотреть фильм просто так, а другое вместе со всеми. А из пистолетов Лодька и Борька больше не стреляли. Спрятали их у себя в укромных местах. Если у тебя оружие, не обязательно полить из него каждый день. Достаточно ощущений, что оно есть. На случай какого-нибудь жаркого дела. А для обычных стрелковых забав и состязаний вполне достаточно простых рогаток. Их таскал в кармане каждый, даже старший. Впрочем, скоро интерес к стрельбе совсем отодвинулся. Сменился другим увлечением, шпагами. И пошло это опять же от лодки и бурки.